Глава 42. Ларкану досталась последняя ночная вахта, и потому рассвет он встречал на палубе, глядя, как из далекого горизонта поднимается солнце. Увидит ли он когда-нибудь снова Виндалин, Дранеллу и остальные части этого континента? Скорее всего нет, поскольку они плыли на запад. Очень скоро бессмертная армия Маэвы отправится за ними в погоню. Может, им осталось встретить не так уж много рассветов, кто знает. Вскоре на палубу вылезли проснувшиеся спутники Ларкана. Он успокоил их, сказав, что за ночь ничего не случилось. Море вокруг пустынно, а солнце еще не успело сделаться жгучим. Словом, наслаждайтесь утренним теплом. Увидев Ларкана, Фенрис оскалил зубы. В ответ Ларкан насмешливо улыбнулся. Их поединок никуда не денется. Ларкан искренне хотел, чтобы он состоялся. Хороший способ прогнать напряжение, довещая на кости, и позволить Фенрису разорвать его на куски. Однако он сам убивать волка не собирался. У Фенриса, может, и есть намерение расправиться с ним. Но Ларкан не разделял кровожадного настроя. Фенрис и так настрадался. Что еще важнее, это ведь он сумел оттянуть внимание Керна на себя. На палубу поднялась Элида с аккуратно заплетенной косой. Скорее всего, проснулась еще затемно. На Ларкана она взглянула мельком, хотя прекрасно знала, что он стоит в носовой части палубы. Усилием воли Ларкан подавил тупую боль в груди. А вот Элина направлялась прямо к нему. Взгляд ее значительно прояснился по сравнению с тем, что было несколько дней назад. И походка сделалась увереннее, больше похожий на прежнюю. Рукава её белой рубашки были закатаны до локтя, волосы убраны в тугую косу, на поясе висели златинец и длинный кинжал. Айлина была готова упражняться, сгорала от нетерпения, даже воздух вокруг нее потрескивал. Ларкан спустился по лесенке с носовой части палубы и пошел навстречу Айлине. Следом за нею шел Рован, тоже одетый для упражнений. Взгляд у принца был настороженный. Чувствовалось, все попытки уговорить Айлину отдохнуть еще пару дней провалились. «Ты собираешься плыть с нами в Террасен?» — вдруг спросила Ларкана молодая королева. Вопрос показался ему странным, особенно в открытом море. «Да», — коротко ответил он. «И ты намерен вместе с нами участвовать в войне?» «Естественно, я отправился не ради красот Террасена». В глазах Айлины мелькнуло изумление, хотя лицо оставалось мрачновато-серьезным. «Тогда я расскажу тебе, что к чему». Ларкан рассчитывал услышать перечень распоряжений и требований, но королева лишь смотрела на него. Изумление погасло. Глаза Айлины сделались стальными. «Ты был непосредственным заместителем Маэвы», — сказала она. Элида повернулась в их сторону, прислушиваясь к разговору. «Это осталось в прошлом». Твоя сила, выучка и опыт никуда не делись. А вот на чьей ты нынче стороне, я не знаю, и потому доверять тебе не могу. Особенно, когда армия Маевы отправляется на Эрилею, если уже не отправилась. Я не могу допустить тебя в пределы моего королевства или позволить путешествовать с нами. Спросишь, почему? А вдруг ты выдашь Маеве важные сведения в расчете вернуть ее благосклонность? Ларкана задел высокомерный тон Аэлины. Он хотел было ответить, но не успел. — И потому, Ларкан Сальватир, я делаю тебе предложение. Она дотянулась до своей руки. — Принеси мне клятву на крови, и я позволю тебе отправиться, куда пожелаешь. Фенрис тихо выругался, но Ларкан едва ли это слышал. В голове у него загудело. — Что мне даст эта клятва? — оторопело спросил он. А Элина мельком оглянулась. Так и есть, Элида смотрела на них во всех глаза. Когда королева вновь повернулась к Ларкану, стальной взгляд немного потеплел. «Тебе будет открыт доступ в Террасен. Это главное. В какой части королевства ты пожелаешь обосноваться, меня не касается». «Интересно. Значит, решение будет принимать не Аэлина, он сам. Не он, а темноволосая женщина, что смотрела на них, раздинув рот». А если я откажусь? рискнул, спросить Ларкан. Тогда ноги твоей не будет в моем королевстве, и твое путешествие с нами на этом закончится, учитывая, что Маева охотится за ключами и дышит нам в затылок. Голос Айлины утратил прежнюю жесткость. Я не настолько тебе доверяю, чтобы позволить примкнуть к нам на иных условиях. Однако ты готова принять от меня клятву на крови. Мне от тебя ничего не нужно ровно как и тебе от меня. От тебя я требую только то, что и от любого гражданина Тиросена: охранять и защищать мое королевство и его жителей. Можешь построить себе хижину в оленьях горах и жить там безвылазно. Я и слова не скажу. Слова Айлины не были пустыми обещаниями. Принеси ей клятву на крови, поклясться никогда не причинить вреда ее королевству и в обмен полная свобода. Если же он откажется... Элиду он больше не увидит. У меня нет иного выбора. Совсем тихо, чтобы не слышали другие, — добавила Аэлина. Я не могу рисковать Терасеном. Она по-прежнему не опускала руки, ожидая решения Ларкана. Однако мне не хочется лишать тебя того, что тебе дорого. Кажется, я уже этого лишился. Пробормотал Ларкан. Аэлина чуть улыбнулась и вновь взглянула на Элиду. Не лишился. Ее бирюзовые глаза сияли. Ларкан посмотрел на Аэлину и вдруг увидел то, чего не замечал раньше. Лицо королевы. Поверь мне, Ларкан, не лишился. Надежда, наполнившая его грудь, показалась ему странной и чрезмерной. Ларкан приглушил ее, поскольку уже боялся на что-либо надеяться. «Но и без тебя, Террасену, не пережить эту войну», — добавила Аэлина. «И ей тоже». И даже если королева пожертвует своей бессмертной жизнью, чтобы выковать замок и остановить Эравана, кровная клятва Ларкана, пообещавшего защищать тирасен сохранить свою силу. Выбор за тобой, Ларкан. Он сейчас думал не о том, насколько правдивы слова королевы об Элиде, и есть ли у него шанс поселиться в Пиранте. Но в искренности Айлины Галатини он не сомневался. Она права. Его сила и опыт никуда не делись только кому он сейчас служит, на чьей стороне находится. Не выяснив этого, Айлина не могла допустить его в свое королевство. Клятва на крови не каприз королевы. Ей требовалась уверенность, что от Ларкана больше никогда не протянется ниточка к Маеве. Каким бы опасным ни был Эрован, фейская королева несравненно опаснее. Если все они погибнут на этой войне, Элиди тоже не выжить. Этого Ларкан принять не мог. Пусть это глупо и бессмысленно, но не допустит, чтобы Элида вновь оказалась во власти чудовищ Равана или ее жуткого дяди варнана Дурак. Наверное, он просто старый дурак. Древний, но все равно дурак. Однако бог у его плеча не приказывал ему бежать или противиться. Значит, это его выбор. Интересно, как отнесется к его выбору богиня Элиды? Еще интереснее, как отнесется сама Элида. «Согласен, да хранят нас боги», — пробормотал Фенрис. А Элина вновь улыбнулась, но уже с оттенком суровости. «А тебе придется смириться с его присутствием», — сказала она волку. «Никаких смертельных поединков, никаких сражений ради отомщения. Выдержишь?» Фенрис оглядел Ларкана с ног до головы. Ларкан показал себя во всей властной красе. «Смотри, волчище!» Фенрис посмотрел снова, показав ему достаточно ненависти и напомнив, что белый волк Даранеллы умеет кусаться. Порою даже смертельно. Этим дело не кончилось. «А если я тебе скажу, что он, мерзавец и жалкий придурок, это изменит твое решение?» — спросил королеву Фенрис. Ларкан зарычал, но элина лишь усмехнулась. «Не за это ли мы любим Ларкана?» Ее улыбка подсказала ему. Она хорошо помнит все подробности их первой встречи в Рафтхолле. Тогда Ларкан бесцеремонно толкнул ее прямо на кирпичную стену. Ларкана никто не обязывает постоянно находиться при дворе. Мы будем лишь приглашать его в Оринг на праздники. Чтобы он все испортил. Нахмурился Фенрис. Я люблю повеселиться и не хочу видеть рядом с собой кислой физиономии. Ларкан посмотрел на Рована. Принц-воин внимательно следил за королевой. Похоже, он знал, какие бури бушуют сейчас в ее душе. «Ну хорошо», — взмахнула рукой Айлина. «Тогда условимся так. Ты откажешься от попыток убить Ларкана, заслучившийся на Элоисском берегу, а мы, чтобы не портить тебе веселье, не будем никуда его приглашать». Теперь она улыбалась лукаво и даже коварно. Вот к такому двору Ларкана приглашали примкнуть. К этому вихрю, неведомо чего. И он подходящего слова не мог подобрать такого он еще не видел за все 500 с лишним лет своей жизни, и прежний его опыт здесь бесполезен. Ты знаешь, как совершается ритуал, сказала ему Аэлина. Или за давностью лет успел забыть? Ларкан вспыхнул. Он опустился на колени, вынул кинжал. Дурак. Сущий дурак, вот он кто. Но когда он протягивал кинжал к королеве, его руки немного дрожали. Аэлина взяла кинжал, словно перемиряясь к весу оружия. Только сейчас Ларкан заметил, у нее на пальце золотое кольцо с непомерно большим изумрудом. Обручальное кольцо и явно из гробницы, где они разжились золотом. Теперь понятно, почему золотушники так шипели. Взгляд Ларкана переместился нарованно. Ага, и у того колечко появилось, с рубином. На шее чуть выше воротника камзола темнели следы свежих укусов. Такие же отметины украшали и шею королевы. Наглазился... Холодно спросила Аэлина. Ларкан нахмурился. Даже в таком священном деле, как клятва на крови, королева позволила себе непочтительность. Начинай! Сухо произнес он. Клянешься ли ты, Ларкан Сальватир, своей кровью и вечной душой до конца жизни оставаться верным мне, моей короне и Терасену?» Ларкан удивленно моргнул. Когда он приносил клятву Маэве. Та задавала ему множество вопросов на древнем языке. «Да, клянусь», — ответил он. А Элина надрезала себе руку. Кровь, вытекшая на лезвие кинжала, была такой же яркой, как рубин в эфесе ее меча. «Тогда испей». У него оставался последний шанс выскользнуть. Но Ларкан посмотрел в сторону Элиды и увидел надежду, промелькнувшую на ее лице. И потому он прильнул к руке королевы и выпил кровь. Рот наполнился вкусом Аэлины, вкусом жасмина, алозии и потрескивающих углей. Тем же вкусом наполнилась и его душа, где что-то вспыхнуло и затихло. Уголек тепла. Крупица неистовой магии, нашедшая покой в его душе. Ларкана пошатывала, он молча опустил руку королевы. Добро пожаловать к моему двору! сказала Аэлина напоминаю твою первую единственную обязанность — защищать Тиросен и жителей королевства. Повеление укоренилось в нем еще одной глубоко проникшей искоркой. Молча повернувшись, королева отошла и остановилась возле Элиды. Ларкан попытался встать и не смог. Наверное, тело еще не освоилось. «Тебе я не предлагаю принесения клятвы на крови», — сказала Элиде Аэлина. От смятения, охватившего Элиду, Ларкану захотелось швырнуть королеву за борт. Но Элида не сникла, не опустила голову и лишь спросила. «Почему?» А Элина взяла руку Элиды и нежно прижала к груди. Этот жест несколько охладил гнев Ларкана. «Когда мы вернемся в Террасен, мне еще придется повоевать за свое право на трон. Кровная клятва ослабила бы твою позицию». Элида наморщила лоб. «Она ничего не понимала». Ларкан тоже. «Перант второй по силе и влиянию дом в Террасене», — пояснил Аэлина. «Четверо вельмож решили, что я недостойна трона. У моих союзников должен быть перевес в голосах. А если я принесу тебе клятву на крови, меня обвинят в пристрастности и не зачтут голос», — догадалась Элида. Айлина кивнула, опустила ее руку и повернулась ко всем своим придворным. Утреннее солнце заливало фигуру королевы золотистым светом. «До Террасена более двух недель пути. Возможно, больше, если вмешается зимняя непогода. Мы потратим это время на упражнения и выработку стратегии». «Какой стратегии?» – спросил Фенрис, подойдя ближе. «Волк, придворный Айлины, такой же, как Ларкан. Каждого из троих снова связывала кровная клятва. Но еще никогда они не ощущали себя столь свободными». С Элидой понятно, но почему Аэлина не предложила кровную клятву Горелю? Моя задача не может быть выполнена без ключей. Я надеюсь, что те, в чьих руках они находятся сейчас, рано или поздно появятся в поле моего зрения. Если только не найдут третий ключ и не решат все завершить без меня. Айлина посмотрела на нарованно. Тот кивнул. Похоже, у них уже был разговор об этом. Мы не станем впустую тратить драгоценное время на поиски нынешних владельцев-ключей. Мы направимся прямо к берегам Террасена. Это единственно правильное решение, если учесть, что армия Маевы отправится туда же. И если мне позволят воевать, будучи законной королевой, я все равно сделаю это на полях сражений. А Элина намеревалась сражаться, королева Ларкана намеревалась сражаться против Марата, против Маевы, если события примут самый скверный оборот а потом отдать жизнь ради спасения всего мира. «Значит, плывем в Террасен?» — сказал Фенрис. «В Террасен!» — подхватила Элида. Взгляд Аэлины был устремлен к западу, к королевству, оказавшемуся единственной помехой Равану в завоевании всего континента, к новой родине Ларкана. Может, мысленному взору Аэлины открывалось ужасающее зрелище Равановых легионов, обрушившихся на Террасен?» и не менее жуткое зрелище бессмертных воинов Маевы, готовых атаковать с другого края. Когда-то Ларкан и его спутники командовали этими воинами. Айлина прошла на середину палубы. Матрос сжались к бортам, стараясь не приближаться. Айлина извлекла из изнушен златинец и кинжал, затем кивнула ровану. Принц-воин подчинился. Он достал свое оружие, меч и топорик, и занял оборонительную позицию. Они собрались упражняться, восстанавливать боевые навыки Аэлины, утраченные за месяцы плена. Вначале тело. Черед магии наступит потом. Глаза королевы сверкали от желания поскорее начать. В терассен, сказала она, взмахнув мечом и приготовилась к атаке.